Глава 38. Всем сёстрам по серьгам. — Лёшик, — спросила Зевая Моти, — я знаю, что ты лев и жутко умный чувак. Но ёж твик, Лёш, как ты догадался про Элеонору Борисовну? Они из аэропорта, как и предписывал им договор, не заезжая домой, сразу приехали в адвокатскую контору в Петровский переулок. Нотариус словно не был уверен, что их странная группа вернется, захлопав от переполнения чувств в ладоши. Сказав уставшим путешественникам, что ему нужно соблюсти все формальности, он посадил их уже в знакомый ребятам кабинет. Если бы дед давал имена своим делам, то это можно было бы назвать окаянный дом. Вот вы знаете, ребят, откуда появилось слово окаянный? спросила Зинка, не дав ответить Алексею на мотин вопрос. В кабинете было два дивана, которые джентльмены уступили девушкам. Поэтому Алексей уже по привычке лег на составленные стулья. А Эндрю, наплевав на приличие, устроился на полу, положив под голову рюкзак. Шел уже второй час томительного ожидания. Нет, расскажи, воодушевилась Моти и даже привстала, чтобы ненароком не пропустить ни слова. Ей очень нравилось, как Зинка рассказывала. Она делала это необычно и очень красиво. Моти завидовала ей хорошей белой завистью, и где-то в глубине души мечтала знать столько же. Но это не совсем точно, немного сбавил ее настрой Зинка, но есть такая гипотеза. Слово «окаянный» пошло от имени Каина, первого убийцы на земле. Каин убил Авеля, брата своего, и потом всю жизнь жил с этим. Предание говорит о том, что грех братоубийства отразился не только на душе Каина, но и на его внешности. Черты лица его исказились, а проклятие, наложенное на него, Мог видеть каждый человек или зверь. Так появилось понятие «каинова печать» и страшное слово «окаянный». «А ведь если сейчас взглянуть назад», – продолжил Алексей, – «я видел эту каинова печать. Меня постоянно вводило в диссонанс, что Константин красивый, по сути, мужчина, у него шикарные волосы, глаза, да и вообще все черты лица, как сказала бы моя мама, интеллигентные». Но общие впечатления он почему-то производил отрицательное После рукопожатия с ним хотелось помыться, ну или как минимум помыть руки. «Мне кажется, Виктор все время интуитивно чувствовал это», — сказала Мотя. «Просто не мог в это поверить». «Может быть, согласился с ней Алексей». «А про то, как я догадался, да тут все просто, элементарная логика». Когда Эмма мне рассказала про сапоги и маму-уголовницу, забыв упомянуть, что маман в доме, мне сразу пришла в мысль о том, что активность сейчас не так просто. И я стала искать в доме женщину, подходящую под мать Константина и Эммы. И мне вспомнились и странные фотографии на тумбочке Леоноры Борисовны, которые она быстро перевернула, как только я заинтересовался ими. Ведь она боялась, что я узнаю кого-то из них на фото. И то, как вечером Мотя, перечисляя, что ее поразило за сегодняшний день между постоянными стенаниями о кольце и пальцы обмолвилось, что все шторы в доме тяжелые плотные портьеры и Константин с Эммой одинаково поджимают губы, когда злятся. Шторы мне не помогли. А вот второй факт прям лег на благодатную почву и подвел итог. Ну а сапоги? «Как ты понял, что Родька узнал сапоги?» – спросил Эндрю. Следователь ломал голову и не смог понять, а ты догадался. «Ну, это случайность. Хотя считается, что случай – это псевдоним Бога. И, возможно, он хотел, чтобы мы раскрутили это дело». За два часа до того, как Зина привезла мне записки следователя, я разговаривал с Луизой и попросил ее рассказать про Родьку. Мне казалось, что хотя его нет, он все равно незримо всегда присутствовал в поведении и мыслях этой семьи. А мы про него практически ничего не знали. Вот она и поведала мне о том, как сильно любил он свою жену, и о страшно красивых и дорогих сапогах, которые он приобрел ей за два дня до смерти. Вы все этого, конечно, не помните, но это сейчас единственное в сапоге в городе это невозможно. А тогда такое было повсеместно. Кто-то съездил в Китай, привез оттуда сапоги, обменяв их на что-то. Да-да, так даже купить поначалу было невозможно, только обменять. Так вот, такое богатство сдавалось комиссионку, и счастливый обладатель нужного размера и свободных денег покупал эту красоту. И вот их уже не спутаешь ни с какими другими, а не твоя визитная карточка. А это были именно такие сапоги фиолетового цвета, на сплошной черной подошве с рисунком. Ну а дальше, как Савель Сергеевич учил, засмеялся Алексей. Искал похожие и разные нестыковки и совпадения. А вообще, знаешь, я очень благодарен твоему деду. Алексей сел на стуле и повернулся к Зинке. Он вернул меня к жизни. Более того, он вселил в меня уверенность, что я на что-то способен. Знаешь, не так, как Алексей Кропоткин, внук великого деда, сын актрисы и вообще наследник голубой крови. А просто я, как личность. Лешик, которого все кинули, не утонул, не сгинул, а открыл себе способность к логическому мышлению. Это больше, чем все деньги мира. Алексей так воодушевленно рассказывал, что все поднялись со своих лежачих мест и закивали головами в знак согласия. Я тоже очень благодарна деду. Мотя была человек сентиментальный, поэтому на ее глазах выступили слезы. Я с детства знала, что я не такая, как все, не такая, как моя семья. Но мне казалось всегда, что я как принцесса, которая потерялась в глухом лесу, вокруг лешей и ведьмы, и они смеются надо мной, когда я пытаюсь вспомнить, что я принцесса. А твой дед поверил меня, разглядел во мне что-то. У меня пока не хватает слов выразить все, что я думаю. Но я точно решила, не вернусь обратно. На эти деньги сниму квартиру, пойду учиться. Пока не решила на кого, но обязательно пойду. Ты молодец!» Зинка подскочила и обняла Мотю. «У тебя все получится, вот увидишь. А я тебе помогу в учебе, не чужие же мы теперь». «Ну, если такие откровения пошли, — грустно вставил Эндрю, — ты и я скажу». Я тоже благодарен твоему деду, Зин. Он гений. Как видно из ваших высказываний, он нас всех вернул к жизни. Я ведь неплохой программист был. Говорили, даже гениальный. На пятом курсе института я влюбился. Самая красивая девушка нашего курса обратила на меня внимание. И сделала меня счастливым. Но счастье было недолгим. В тот момент я занимался разработкой программы. Наводишь камеру телефона на животное или птицу или насекомое... Она сканирует его и выдает тебе, кто это. Породу и даже возраст. Правда, с этим у меня получались недоработки. В этот момент Эндрю искренне засмеялся, словно сказал что-то очень смешное. Так вот, девушка, которая осчастливила меня, живо интересовалась моей работой, чем очень подкупала. Когда же я дописал программу, она и мой товарищ, с кем мы вместе работали, присвоили ее себе со всеми материалами и разработками. Вот тогда мир рухнул у меня. Я перестал работать. Словно именно это послужило причиной предательства. Мой мозг в один миг решил, что корень зла неудач – это программирование. Родители устроили меня на скучную и рутинную работу. Компьютер я выкинул, а интернет в смартфоне использовала только для того, чтобы заходить в соцсети. Жизнь в один момент потеряла всякий смысл. А я потерял не только девушку и друга, не только способность верить всем остальным представительницам женского пола, но и любимую работу, хобби, если хотите. — Бедненький, — сказала Мотя, вытирая слезы. Ее история по мерку на фоне этой, и ей искренне было жалко нового друга. Но эта поездка все изменила. Я взялся за компьютер, я залез в программу, чтобы оживить телефон, и даже немного дописал ее, так как в начальном варианте она не помогала. К моему удивлению, мир не рухнул после того. Никто меня повторно не предал, а наоборот, я получил награду троих хороших друзей. — Дрюша, ешь твою клёшь! «Ты теперь тоже, мой друг!» Кинулась к нему на шее Моти, а Зинка с Алексеем расхохотались. У всех впереди открывалась дверь, и оттуда светило солнце, а самое главное, они шли в эту дверь не одни, а в окружении хороших и верных друзей. «Извиняюсь за задержку», нотариус перебил веселье. «Все готово, можем начинать». «Итак», раскладывая на столе бумаги, продолжал он. «Все деньги, оговоренные при подписании договора, переведены вам на счета». — Я богата, — обрадовалась Мотя. — Ну, а насчет бонусов вам все расскажет сам Савелий Сергеевич, — буднично сказал нотариус, включая телевизор. Все замерли, понимая, что это последняя встреча Зинки с дедом. Пусть не настоящая, но это обстоятельство ничего не меняло. Она все равно была очень трогательной. — Здравствуйте, дорогие мои! Дед сидел все в том же кресле, что и четыре дня назад, и пил из той же кружки. Я очень рад, что вы смотрите именно эту запись. Хотя, конечно, я уже оставил вам флешку с негативным результатом. Но я почти на 99% уверен в вашем успехе. Почему 99%? Потому что Зинка вам не подходит по типу. Есть четыре типа дилетантов. Первый – это ты, Алексей. Я назвал эту группу логики. Они умеют все данные подводить под общий знаменатель. Второй тип – это технарии. В нашем мире компьютеров и смартфонов обязательно должен быть человек, разбирающийся в технике. Да не просто понимать в ней, а быть фанатиком этого дела. Как мы все понимаем, в вашей группе это Эндрю. Третий тип дилетантов это ты, Матильда. Этот тип я назвал эмпаты. Это люди, переживающие чужие истории, как свои, с огромным желанием помочь. Такие неравнодушные обязательно входят в доверие окружению и обязательно совершенно искренне своим желанием помочь шевелят спящей улей. Знаете, мне очень понравился анекдот, он очень точно характеризует таких людей. Самолет стюардесса делает объявление. Дорогие пассажиры, мы падаем в море. Сейчас вам раздадут свистки, чтобы оттугивать акул. Молодая девушка тяжело вздыхает и говорит. Мне можете не давать, у меня все равно. Или свисток сломанный, или акула глухая попадется. Сказав это, дед засмеялся в голос. Четвертый тип, продолжил он, улыбаясь. Это администраторы. Люди, которые должны постоянно направлять группу в нужную сторону. Так вот, если вы все яркие представители своего типа, то Зинка – универсал. Она может быть и первым, и вторым, и третьим типом. Честно, я с такими людьми не люблю работать. Универсалы очень часто подводили на практике, проявляя себя не теми, кем их определили. Так как мы с вами исходим из того, что меня нет, то мне это просто было необходимо передать это знание Зинке, А все бумаги и формулы – ничто без погружения в процесс. Поэтому я рискнул. Зинка моя пластична, такой я ее воспитал. Она умеет не ломаться, а прогибаться под представленные обстоятельства. Да что я вам рассказываю? Вы теперь знаете ее не хуже меня. Только сейчас до всех доходило. В какую огромную авантюру они все вляпались. Успокаивала одно, она удалась. «Спасибо вам всем, дорогие мои», — сказал дед и перестал улыбаться. Оставив кружку в сторону, начал говорить, будто он сам понимал, что его речь последняя. «Вы моя лебединая песня, мое лучшее творчество, и я рад, что оно удалось. Таких видео я записывал семь раз, и каждый раз оно не пригождалось. Я уже научился их записывать профессионально». Дед вновь улыбнулся, как умел только он, одними глазами, и продолжил. Но только, ребята, чувствую я, что этот восьмой раз будет все-таки востребован. За время работы с дилетантами я тоже научился кое-чему. Ведь кто такой, по сути, дилетант? Это человек, у которого нет профессионального взгляда на проблему. У него нет шаблонов, которые вдавливает в институтах. Он не знаком с правилами, как необходимо решать данное задание. Его мозг не атрофирован рабочими терминами, схемами, структурами. Поэтому дилетант имеет свежий взгляд не неисследованное им до этого. Именно он видит нестандартное решение проблемы и делает это на уровне интуиции, размышляя где-то тут, дед постучал себя в грудь, на уровне солнечного сплетения. Так вот, я чувствую тут, прижав руку к груди, сказал Савелий Сергеевич. Эта запись понадобится. Ну да ладно, вновь улыбнувшись, продолжил дед. Думаю, самые сентиментальные из вас уже разводят сырость. Действительно, Моти и Зинка тихо вытирали слезы со щек. Давайте мы с вами поговорим о моих личных наградах. Это бонус вам за то, что справились в тяжелой ситуации. В ситуации с четвертым лишним. Простите, но если я жив, вы их не получите за ха, -ха Ну да вы об этом и не узнаете. Итак, Эндрю. Первый подарок тебе. Я выкупил твою программу, она теперь твоя. Она придаст тебе уверенность. Ну и деньги, насколько я знаю, она приносит хорошие. Все права передаст тебе нотариус. И помни, не все женщины такие. Хороших намного больше. Тебе просто не повезло. Забудь и иди дальше. Она недостойна даже того, чтобы ты о ней думал, а тем более страдал. Поверь человеку, немного понимающему в психологии. Уже через пять лет ты, встретив ее случайно на улице, подумаешь. О боже, это тот человек, о котором я мечтал. «Спасибо!» – ошарашенно сказал Эндрю, словно Савель Сергеевич мог его услышать. «Пожалуйста!» – ответил ему дед. И у всех снова побежали мурашки по телу. «Теперь, Матильда, тебе я дарю обучение в школе модельеров. Поверь, ты умеешь чувствовать прекрасное, а твоя безвкусная одежда – лишь подтверждение этому. Это протест против серости и скуки». «Да, да, да!» – закричала Мотя. «Спасибо огромное!» «Станешь знаменитым модельером», – продолжал дед. «Не забудь про меня. Назови коллекцию моим именем». Видно было, что дед шутит. «Алексей», – продолжил дед, не обращая внимания на воздушные поцелуи Моти. «Тебе сейчас нотариус передаст медали, которые ты продал. Честно скажу, это было сложно и дорого. Но сделал я это сразу, как решил, что возьму тебя. Но, во-первых, боялся, что они разойдутся, и собрать их будет потом невозможно». Во-вторых, я решил, что отдам их тебе все равно, независимо от результата вашего расследования. Жалко твоего деда. Так не должно быть, чтобы внук продавал медали великого человека. Этого вообще не должно происходить в нашем мире. Твой дед не заслужил такого отношения. Я навел справки, он настоящий герой. Но я надеюсь, ты тоже изменился. Я верю в тебя, Алеш, не подведи. Обещаю, сказал Алексей. Было видно, что он очень сдерживается, чтобы не расплакаться. Он же мужчина. Хотя одна предательница все-таки потекла по щеке, и он постарался незаметно справиться с ней. «Друзья, прошу вас, оставьте меня один на один с моей внучкой. Нам надо попрощаться», – вздохнув сказал дед, и все послушно встали и вышли из кабинета. «Зинка, для тебя самый большой подарок». «Не останавливаясь продолжал дед. Было видно, что он устал. Я дарю тебе свое детище. Нотариус передаст телефон, который обязательно позвонит, потому что людям нужны такие услуги. К телефону прилагаются две огромные коробки. В одной схемы, в другой картотека и ноутбук с программой. Ты разберешься. Ты у меня умница. Предлагаю тебе на работу взять Алексея. Вдвоем будет легче. У него прекрасное логическое мышление. Ну, это уже должно быть твое решение. Теперь о жизни. На мать не обижайся. Но и не надейся на нее. Знай, ты обязательно встретишь того, кто тебе подойдет, обязательно. Слышишь, Зинка, не иди на компромисс с собой. Никогда не соглашайся на малое. Не соглашайся быть на вторых ролях. Ты у меня главная героиня. Ты у меня достойна большего. А я... Я всегда с тобой, поверь мне. Мы многого не знаем о нашем мире. Я думаю, что там... Дед показал пальцем вверх что-то есть. Я почти уверен в этом». На этих словах Зинка ревела уже навзрыд. Она понимала, что именно сейчас она прощается с ним по-настоящему, прощается с самым близким человеком в ее жизни. «Знаешь, Зинка, я против грусти», произнес он, и телевизор потух, а остался там, по ту сторону экрана, в своем новом мире sa